«Вы находитесь в полной безопасности», – заверил ее Синклер. «Даю вам слово. Вы на тарге и вольны идти, куда вам пожелается. Всякий, кто посмеет побеспокоить или еще чего доброго оскорбить вас, будет иметь дело непосредственно со мной». Он поднял взгляд на своего помощника. «Кстати, Мхеджал, доведи-ка информацию до всех людей, чтобы не было потом недоразумений». «Да, сэр». «В случае возникновения недоразумений я буду рядом и всегда смогу распространить информацию», бесстрастным тоном ответил Мхитшал. «Нет уж, сделай это сейчас». Мхитшал тут же повернулся на каблуках и молча вышел из модуля. Видно было, что приказ он выполняет без всякого энтузиазма. «Благодарю за то, что вы сделали это», — сказала ему Или. «Не могу сказать, что прием, который мне устроили ваши люди, был дружелюбным». С этими словами она подняла чашку Стассы и сделала небольшой глоток. Синклер ответил невозмутимо. «Нам пришлось пройти через очень многое. Нас предали. Да, предали. Мы видели, как погибают наши друзья и любимые во исполнении политики, творимой в далекой столице. Можете ли вы всерьез упрекать в чем-либо этих... «Настрадавшихся людей. Они выжили, министр Такка, несмотря на то, что их поставили в стопроцентно гибельные условия. «Понимаю. Я искренне надеюсь на то, что вы поймете. Министр внутренней безопасности вряд ли стал бы вести беседы, скажем, с мятежником в подобной ситуации, если бы не чрезвычайные обстоятельства. «Как мне называть вас?» «Официально вы все еще остаетесь сержантом, но, может, в свете последних событий следует обращаться к вам как к командующему дивизионом?» «Как?» Он покраснел от смущения. «Зовите меня Синклером. Я не амбициозен, когда речь идет о жизни или смерти моих подчиненных. К тому же сейчас настала, по сути, уже другая эра. «Как это?» Он кивнул. «Выражение его лица стало другим». В его двухцветном взгляде чувствовались знания и сила. Свободный космос очень изменился после того, как первый Тарганский дивизион отказался прекратить свое существование, как то ему было предписано большим начальством. Когда Гофс со своими ребятами, выбиваясь из сил, тащили бластерную установку на вершину холма, была одна эра. Когда же он поднял в воздух вибоова со всем его штабом, Времена настали уже иные. Несмотря на всю свою незначительность Третьего Иштанского дивизиона, мир изменился после его уничтожения. Он вздохнул и опустил взгляд в свою чашку, которая чуть подрагивала в уставших руках. Когда мы победили пять Риганских дивизионов, могло быть два выхода из сложившейся ситуации: либо орбитальная бомбардировка, которая бы уничтожила... ту угрозу, которую мы представляем. Видите, я не преувеличиваю своих возможностей и реально смотрю на вещи. Даже та промышленность на Тарге, которая могла бы снабжать Императора многим для его оборонных мероприятий, не остановила бы его приказа уничтожить планету, потому что на ней мы. Либо кто-нибудь из риганских начальников, оказалось, что это вы, спускается на поверхность планеты для проведения мирных переговоров, Он поднял на нее глаза. «Я очень рад, министр, что император решил остановиться на втором варианте. В знак своей признательности я могу сразу заявить, что согласен на большинство условий, которые вы хотите поставить». «Но я ведь их еще не высказала», — удивилась Илли. «А это уже не так важно», — нахмурившись и склонив голову набок проговорил он. «Знаете...» «Ведь я должен был вас люто ненавидеть». «Ведь это вы были тем политическим манипулятором, в игре которого одним из пунктов была предусмотрена гибель нашего дивизиона в горах, не так ли?» «Почему вы так уверенно заявляете подобные вещи?» В голосе Фиста на этот раз появилась печаль. «Да-да, я знаю. Это вы спроектировали все те страдания, которые пришлось претерпеть моим людям». «Итак, я должен был бы вас ненавидеть, но не могу. Боюсь, что вы, кстати, как и я, являетесь не более чем простым инструментом в руках другого. И ваши цели – лишь малая часть какой-то общей, более грандиозной задачи». Или выпрямилась и поставила чашку на стол. «Поначалу я очень хотел вас разыскать», – продолжал Синклер, будучи погружен в свои мысли и переживания. Я многое отдал бы только за то, чтобы поставить вас к кирпичной стенке и прилюдно расстрелять. Но потом мне открылась истина, и я понял, что вы, как и я, перестали контролировать события. Более того, похоже, уже сами события контролируют нас. Если бы я был неправ, вы бы не прилетали сюда за тем, чтобы увидеть, как неожиданно обрушились ваши махинации». «Как и я, вы, видимо, полны любопытства относительно смысла происходящего и... в чем то испытываете отчаяние, разве не так?» «С каждой минутой, Синклер, мое любопытство все возрастает и возрастает». Он откинулся на жесткую спинку стула. «Скажите, ведь это вы спровоцировали Сэдди на мятеж? Зачем? В чем вы видели свою цель? Это единственное, пока чего я не в силах постичь. Она сощурилась и опустила взгляд в чашку, состывающей с тассой. «У меня не было с ними никаких дел. Впрочем, я многое бы дала за то, чтобы дотянуться руками до горла одного из их лидеров». Синклер нахмурился, закинул ногу на ногу и поджал губы. «Не было никаких дел? Никогда?» Или покачала головой. «Никогда». «Поймите меня правильно, если бы у меня была возможность, я бы, конечно...» «Мы взяли в плен одного высокопоставленного Сэдди», — прервал он ее. Она увидела, как душевная боль исказила его лицо. «В самом деле, могла бы я с ним повидаться?» Сердце у Илли бешено заколотилось. Еще ни разу ей не удавалось... Поговорить с Сэдди, потому что они убивали себя всегда раньше, чем она успевала применить метол. На секунду Синклер задумался, потом покачал головой. «Вы можете понаблюдать только за казнью». «Живой Сэдди всегда выгоднее, чем мертвое тело. Подумали вы об этом?» «Она умрет». «Позвольте мне с ней повидаться», — настойчиво попросила Илли, тут же отметила, как сурово сжимаются губы Синклера. Она торопливо добавила. «Ведь вы же сами говорили, что заранее соглашаетесь на мои условия». Синклер вздохнул. «Да, министр, я буду для вас завоевателем. Я уничтожу для вас компаньонов и солью весь свободный космос в одну империю. Вы всерьез полагаете, что вам удастся сломать хребет воинам командующего?» Она удивленно приподняла брови. «По-моему, у вас излишне много веры в ваших диких солдат. Вам так не кажется?» Синклер нахмурился. «Я знаю, что это звучит самоуверенно, но...» «Реальная ситуация такова, что если меня обеспечить надежным транспортом для переброски дивизиона, ничто не сможет меня остановить. Если только звездный Мясник не ударит прежде, чем я доберусь до Риги». «Дайте мне четыре недели на подготовку личного состава, и после этого ни один военачальник во всем свободном космосе не устоит против меня». «Да, действительно, звучит самоуверенно». Он немного подумал, потом только покачал головой. «На самом деле нет. Просто я рассуждаю как прагматик. Знаете, ведь когда-то я был начинающим ученым. Собственно, им я и мечтал быть всю жизнь». Меня называли одаренным, но, на мой взгляд, истинная одаренность заключается в том, чтобы найти базовые предположения, на которых воздвигается любая идея, любая наука. Много веков назад люди вообразили, что войну можно вести, руководствуясь какими-то правилами. Тогда они собрались вместе и выработали единый военный кодекс. Этот кодекс – Ритуализирован и действовал успешно до тех пор, пока не разбился о жестокую реальность бытия, которую олицетворяли мои войска. Столкновение оказалось роковым для военной науки. Почему? Потому что люди всегда не хотели смотреть правде прямо в глаза. Было рискованно, было опасно. Вызывало боязнь, и вот результат. По искусственным правилам жить долго нельзя. «Рано или поздно, но это закончится фатальным исходом». «Но вы же не побоялись взглянуть, как вы говорите, правде прямо в глаза?» «Да, не побоялся. Не знаю, как это назвать, то ли даром моим, то ли проклятием. Скорее, все-таки второе». Синклер вновь склонил голову на бок, чтобы понаблюдать искоса за Илли. «У меня только одно условие». Я должен расколоть сначала Сэдди, чтобы узнать, почему они сотворили такое с Таргой. «Я отдам вам Сэдди», — сказала она, улыбаясь. «Если вы скажете мне, зачем они нужны вам на самом деле. Ведь все дело поди в ваших родителях. Ваши условие просто хорошо закамуфлированное желание узнать, наконец, кто вы такой, не правда ли? Без родителей не обошлось, я права». Он молча смотрел на нее тяжелым двухцветным взглядом, словно хотел пронзить ее ум насквозь. «Наемница Сэдди убила женщину, которую я любил. Тот факт, что мои родители были Сэдди, не имеет к делу никакого отношения. То, что они сделали в своей жизни, они сделали, исходя из каких-то своих причин, которые мне неизвестны и которые я не хочу знать». В данный момент я занят тем, о чем уже говорил раньше. Пытаюсь найти базовые предложения. Так вот, Сэдди не укладываются ни в одну из моделей. Их действия выглядят хаотичными, бесцельными. Зачем они натравили на меня Артуфера? Почему они не успокаиваются, хотя теперь ясно даже ребенку, что мятеж они проиграли? Зачем они его вообще начинали? Я хочу знать! «Вы очаровали меня». «Вы такой молодой, такой молодой, а в то же время рассуждаете, как зрелый, повидавший жизнь человек». Он нахмуренно уставился в свою чашку. «Молодость и мечты – взаимозависимые понятия. А когда все мечты умирают, и в голове остаются только мысли от тлении, тогда молодость разбивается о реальность, которая груба, но многому учит». Или глубоко и с облегчением вздохнула. «Я думаю, что мы с вами отлично сработаемся, Синклер».